Денис Давыдов Голова и ноги Уставший бегать ежедневно, По грязи, по песку, по жесткой мостовой, Однажды ноги очень гневно разговорились с головой. «За что мы у тебя под властью такой, Что целый век должны тебе одной повиноваться? Днем, ночью, осенью, весной» Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, Таскаться туда-сюда, куда велишь. А к этому еще, окутавшись чулками, Ботфортами да башмаками, Ты нас, как ссылочных невольников, маришь? И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами, Покойно судишь, говоришь о свете, О людях, о моде, о тихой или дурной погоде. Частенько на наш счет себя ты веселишь Насмешкой, колкими словами.